Глава 19. Эльвира. Эльвира шла по тротуару, надев свои любимые наушники. В последнее время музыка все чаще не успокаивала, а приносила печаль. Девушка с теплотой вспоминала выходные дни, которые провела в компании Олега. Он заставлял ее чувствовать себя лучше, заражал смехом и улыбкой, той самой, которой теперь очень не хватало. Сегодня был насыщенный день. Клиентов оказалось так много, что подруги с трудом справлялись, и Эльвире даже приходилось ненадолго бросить бумажные дела и присоединиться к ним, взяв несколько посетителей на себя. Под конец дня ноги гудели, но работа помогала отвлечься и не вспоминать сильные мужские руки, сжимающие ее в объятиях. К счастью, квартира Эльвиры находилась в 15 минутах ходьбы от салона. Девушка любила после тяжелого рабочего дня медленно идти домой пешком. Спешить было некуда. Никто не ждал ее в пустой квартире. И иногда Эльвира подумывала завести кота, чтобы не было так скучно и тихо. Поднявшись на третий этаж, сняла наушники, бросила их в сумочку, а оттуда достала ключи. Отперев замок, вошла внутрь и скинула туфли на невысоком каблуке, которые успели оставить мозоли в первый же день, как Эльвира решилась их надеть. Пообещав себе поставить их на дальнюю полку и больше никогда не надевать, девушка прошла в спальню, чтобы скинуть с себя платье и переодеться в уютную домашнюю футболку и шорты. За окном стремительно темнело. Шумный город будто притих, начиная погружаться в сон. Эльвира прошла на кухню. Срочно необходимо поужинать, ведь днем было некогда. Пришлось обойтись парочкой шоколадных батончиков и кофе. В дверь позвонили, и это показалось странным, ведь кроме двух Даш никто никогда в гости не заглядывал, а подруги наверняка уже были дома. Девушка быстро сполоснула в раковине руки и отправилась открывать дверь. В квартиру, сверкая счастливой улыбкой, влетел Олег. Прямо в прихожей оставил небольшой чемодан и сгреб Эльвиру в крепкие объятия. Девушка не ожидала увидеть мужчину в этом городе, обняла его за шею, а в голове возникло множество вопросов. «Олег...» «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «Я приехал к тебе и ужасно голоден», — весело сообщил мужчина и бодрым шагом направился в сторону кухни. Эльвира последовала за ним, все еще не осознав до конца, что Олег действительно находился в ее квартире. «Подожди. Что значит, ты приехал ко мне?» надолго? Распахнув глаза от удивления, задала вопрос девушка. «Если не выгонишь, что я планировал остаться здесь навсегда», весело сообщил мужчина. «Это совсем не смешная шутка, Олег», нахмурив брови, ответила Эльвира. Мужчина осторожно подошел и, протянув руку, дотронулся до ее лица, а затем нежно поцеловал в губы. Она охотно ответила на поцелуй ведь даже и не подозревала, как сильно скучала по этому человеку. Его ладони были очень теплыми, а прикосновения — ласковыми. Мужчина слегка отстранился и посмотрел ей прямо в глаза. «Солнце, я не шучу. Я действительно приехал к тебе», — серьезным тоном ответил Олег. «Но как же твоя клиника? А пациенты? Где будешь жить?» «Ты действительно все бросил и приехал ко мне?» Продолжала задавать вопросы она. Олег взял девушку за руку и усадил на кровать. «Я давно уже хотел начать новую жизнь. Мне стало тесно в этом маленьком кабинете. К тому же договор об аренде помещения скоро закончится. Если честно, я и не собирался его продлевать. Хотел найти что-то получше. Там мало оборудования и места, Мне приходилось отказывать некоторым хозяевам больных питомцев и отправлять их к другим специалистам. Олег прервался ненадолго и вновь поцеловал Эльвиру. «И что ты теперь будешь делать?» — спросила она. «Собираюсь открыть свою клинику. И она будет находиться здесь, в этом городе. Я все решил. У меня есть накопление, ведь я давно к этому стремился. Думаю, сейчас время пришло поэтому не переживай о животных, их хватает везде, и даже здесь я смогу заниматься любимым делом. «Самое главное, я буду рядом с тобой», ответил Олег, поглаживая ладони Эльвиры. Она не могла скрыть счастливой улыбки. Он действительно был здесь, в этом городе, в ее квартире. Олег на самом деле приехал к ней и собирался быть рядом. Разве это не то, о чем она так долго мечтала? Неужели Эльвири больше не придется чувствовать себя одинокой? В душе появилось теплое чувство. Именно этот мужчина вызывал такие живые эмоции. Именно в его объятиях хотелось засыпать и просыпаться. Именно в эти глаза смотреть каждый день. Олег вновь притянул ее к себе и поцеловал. Эльвира ответила на поцелуй. «Я надеюсь, ты разрешишь остаться у тебя сегодня ночью? Если хочешь, я могу уехать в отель. Хотя, честно говоря, я надеялся, что теперь мы не будем расставаться даже на одну ночь», произнес он, все еще не выпуская девушку из своих крепких рук. Вместо ответа Эльвира вновь прижалась к мужчине губами и принялась стягивать с него футболку этот город вдруг стал казаться ей райским уголком, больше не угнетая серыми красками и дождливой погодой. На самом деле Эльвири было плевать, что творилось за окном, потому что любимый человек был рядом, а значит, больше нечего было бояться. Слегка отстранившись, Олег посмотрел прямо в ее глаза, провел ладонью по щеке и задал вопрос. Давай поженимся. Егор. Отпуск подходил к концу, но у Егора осталось одно незавершенное дело. Мужчина надел костюм и, прихватив ключи, вышел из дома. Пока ехал по городу, размышлял о том, как перевернулась его жизнь. Только теперь Егор понял, что не мог назвать себя счастливым до вечера встречи выпускников. Его жизнь была размеренной и спокойной. Не хватало того самого огонька и ярких красок. Сегодня мужчина решил сделать все, чтобы больше никогда не чувствовать эту пустоту. Егор подъехал к Дому Миры, позвонил девушке и попросил выйти наружу. Она выскочила в домашних лосинах и большой черной футболке. «Егор», — начала она, — «Прости, если обидела в прошлый раз. Я собиралась приехать к тебе сегодня, но ты меня опередил. Я не считаю, что ты не должен ревновать. Ты имеешь право на эмоции, а я обещаю, что научусь принимать их спокойно». «Я очень рад», — ответил мужчина, заправляя за ухо прядь ее волос. «Я хочу, чтобы ты знала, что не стоит меня бояться». В любой сложной ситуации мы можем поговорить. Я готов прислушиваться к тебе, только не убегай больше. Иначе при каждой нашей встрече мне придется запирать двери или связывать тебя. Они оба засмеялись, и Егор крепко обнял девушку. Я так рада, что ты приехал. И не с пустыми руками, ухмыльнувшись, сказал он, и достал из машины небольшую коробочку завернутую в подарочную упаковку и перевязанную бантом. «Что это?» спросила Мира, рассматривая подарок. «Открывай!» Мужчина заметно нервничал, не зная, как девушка отреагирует на этот жест. Он долго взвешивал все «за» и «против», но времени не хватало. Мужчине и так пришлось подключить некоторых знакомых к работе над подарком. Мира развязала бант, и аккуратно раскрыла его. «Это же...» Девушка закрыла рот ладонью, глаза расширились от удивления. «Невозможно!» «Да ты просто не мог успеть! Как ты это сделал? Когда?» Мира держала в руках бумажную книгу, над которой работала целый год. После того, как девушка сказала, что не собирается отдавать рукопись в издательство из-за страха, Егор испытал досаду. Было обидно видеть любимую расстроенной. На следующий день мужчина написал в издательство письмо и отправил им завершенную книгу Миры. А вчера решил заказать один экземпляр самостоятельно. Подключил знакомого художника, тот позвонил другу-верстальщику, обратились к приятелю из типографии, и вот история была напечатана, пусть и в единственном экземпляре. Еще никогда Егор не был так доволен своей профессией. Все-таки работа с недвижимостью обеспечила ему огромное количество знакомых из разных сфер деятельности. Книга получилась красивой и яркой. На обложке была изображена девушка, очень похожая на миру. Ее художник рисовал по фотографии, которую предоставил Егор. Рядом с главной героиней стоял огромный черный дракон. На фоне красовался величественный старинный замок. «Тебе нравится?» — с тревогой в голосе спросил мужчина. «Я в восторге! Это же просто чудо!» — со слезами на глазах смеялась девушка, все еще не отрывая взгляда от книги. Я попросил знакомых, и мне помогли создать этот экземпляр. Я очень хотел с тобой помириться, но не желал ждать выхода остальных книг». «Остальных?» Мира перевела удивленный взгляд на Егора. «Тебя взяли в издательство!» От волнения мужчина начал тараторить. «На самом деле, они очень ждут, что ты с ними свяжешься. Тебе нужно подписать какие-то бумаги и внести некоторые правки». Потом, конечно, ты сможешь создать свою обложку. Эту я придумал сам и не был уверен, что тебе понравится. Но я хочу, чтобы она осталась у тебя, как память об этом дне. Егор, какое издательство? О чем ты говоришь? Я отправил твою рукопись в издательство в тот же день, как прочитал. А сегодня утром мне ответили. Им понравилось краткое описание сюжета. Сейчас они изучают рукопись полностью и готовы с ней работать, если ты согласна еще немного подправить текст. Чуть позже они обещали сообщить, что именно нужно будет доработать, продолжал объяснять Егор. Прости, ты можешь злиться. Я знаю, что не имел права принимать такие решения вместо тебя. Но, Мира, я хочу, чтобы ты знала, тебе не стоит бояться жить. Ты невероятно талантливая, умная» интересная, красивая, и я очень тобой горжусь. Слезы катились из глаз девушки, но она улыбалась, глядя на своего мужчину, который заставил ее поверить в себя, который доказал, что она тоже чего-то стоит. Мира обняла Егора, а потом нежно поцеловала его. Мужчина прижал девушку к себе, поглаживая по спине, наслаждаясь мягкостью ее губ. «Спасибо», — прошептала она. «Это еще не все». «Боюсь, мое сердце не выдержит еще одного сюрприза», — засмеялась она. Егор достал из машины оранжевую каску и надел ее на голову. «Мира, станешь ли ты моей женой?» — спросил он, протягивая девушке коробочку. Он открыл ее и Мира увидела небольшое, но изящное кольцо с камушком. Сердце у Егора замерло, с нетерпением ожидая ответа. Девушка согласилась сквозь смех и слезы радости, и мужчина почувствовал, будто у него выросли крылья. Он подхватил Миру на руки и поцеловал снова. «Но, Егор, зачем тебе каска?» — спросила девушка, — прервав поцелуй и удивленно глядя на него. «В прошлый раз, когда я назвал тебя своей женой, ты ударила меня учебником по голове. Поэтому я очень рисковал, делая тебе предложение сразу после того, как подарил книгу». Мира громко рассмеялась, а Егор не мог поверить, что скоро девушка, которую он любил с детства, станет его женой не во снах, а в реальной жизни. Пару дней спустя Егор встретился в баре с друзьями. Антон уже собирался возвращаться в их соленый родной город. А Олег недавно вернулся из поездки, о которой ничего так до сих пор и не рассказал приятелям. «Да ладно!» – захлопал в ладоши Олег, услышав приятную новость. «Ты женишься?» «Дружище, на этой свадьбе я оторвусь по полной программе». «С меня организация мальчишника». «Ни в коем случае!» — в один голос крикнули Антон с Егором. «Боюсь, если ты займешься этим вопросом, Мира подаст на развод, не успев выйти за него замуж», — сказал Антон, ухмынувшись. «Ты прав, но сначала она прикопает меня на заднем дворике», — добавил Егор. Он был счастлив разделить эту радость с друзьями. До свадьбы было далеко. В первую очередь нужно было решить вопрос с переездом. В квартире у мужчины уже вовсю трудились рабочие, переделывая одну из комнат в кабинет, где Мира могла всерьез заняться писательством. После того, как девушку взяли в издательство, ее глаза светились счастьем. Она буквально горела этим делом. Подскакивала среди ночи, бежала к блокноту, чтобы записать очередную идею для новой книги — не забывая вносить правки в свою первую рукопись, ожидающую выхода в свет. Егора умиляла эта картина. Вдохновение Миры передалось и ему. Мужчина был полон энергии, несмотря на отпуск, закрыл несколько спорных вопросов в офисе, сам разработал дизайн кабинета для будущей жены. В голове поселился проект детской. Но об этом пока было рано думать хотя мечтать никто не мешал. Мама, узнав о будущей женитьбе сына, с криками «Наконец-то!» побежала хвастаться соседке, которая уже давно нянчила внуков. Их встреча с будущей невесткой прошла очень удачно. Женщины нашли общие темы для разговора и в итоге даже выгнали Егора из кухни, чтобы не мешал общаться. Мать Миры тоже обрадовалась, что дочь нашла свое счастье. Однако от Егора не укрылся маленький тревожный огонек в ее глазах. Это не удивляло, учитывая то, как женщина волновалась, когда дочь пропала на несколько месяцев, не отвечала на звонки, а потом вернулась домой полностью разбитая и несчастная. Варвара начала свое поздравление с угроз в сторону Егора, и предупреждений о том, что с головы Миры не должен упасть ни один волосок. «Ну уж, раз вы затеяли такую песню», — подал голос Олег, «вынужден сообщить, что я тоже женюсь». Егор и Антон подняли на друга шокированные взгляды. «А что? Да почему все удивляются? Мать вообще до сих пор думает, что я ее разыгрываю», — засмеялся Олег. «И кто эта несчастная девочка?» — поинтересовался Антон. «Эльвира», — гордо улыбнувшись, ответил он. «Вот так вечер встречи», — засмеялся Егор. Такое простое и традиционное мероприятие соединило несколько одиноких душ, подарив им шанс обрести счастье. Сегодня был сложный день, и Егор с самого утра не находил себе места. Приезд отца Миры тревожил его. Хотелось сорваться с места, сесть в машину, поехать к ней и держать за руку весь день, посылая свою поддержку. Однако Мира просила позволить ей решить эту проблему самостоятельно. Было два варианта. Либо отец больше не лезет в жизнь дочерей с советами и упреками, либо исчезает из нее навсегда. Егор барабанил пальцами по столу, глядя на экран телефона. Мира обещала позвонить вечером, не позже пяти. Но время уже приближалось к шести, а вестей от любимой все не было. Тревожный звоночек в душе действовал на нервы. Но мужчина всячески пытался себя успокоить. Может, Мира все еще разговаривала с отцом? Наверняка беседа затянулась. Такое бывает. Не было оснований нервничать. Вот-вот раздастся звонок. Но телефон молчал. Егор схватил куртку, вылетел из дома и помчался на поиски миры, пытаясь успокоить тарабанящее в груди сердце.